Глава 14. Проснулся я за час до похорон. Пока умывался, Мия рассказывала. «Тело Леонида привезли. Его тоже похоронят за компанию с остальными». Я хмыкнул. «Сегодня деда Лимона объявили в розыск. К интервью Сары сработало. Лимон уже узнал про это. Он собирается записаться добровольцем в армию совета, чтобы помочь исцелять раненых». «Хорошо», — кивнул я. Валентин проник на территорию Сновидовых. Ники нашла много компромата. Отлично, Валентин и Ники молодцы. Анастасия присоединилась к клану Врангель, закончила Мия. О, хороший ход. Я вернулся в комнату и сел в кресло. Как атмосфера в клане Грейк! Ужасно, Мия хихикнула. Никто не знает, что делать. С раннего утра Сновидовы начали полномасштабную экономическую войну. Греги проигрывают по всем фронтам. Семейка в панике, ни у кого нет сомнений в том, что кланы Стоп-321 раздавит их. «Что уже сделали Сновидовы?» – нахмурился я. «О, уже очень многое!» Через связи в ведомстве экономики они инициировали масштабную проверку Greg Construction, которая нашла нарушения в документации. Были выписаны очень крупные штрафы, заблокированы счета компании через суд до выяснения обстоятельств, отозваны лицензии на строительство, заморожены некоторые текущие проекты из-за нарушений безопасности. Возбуждено несколько уголовных дел против руководства по фактам мошенничества. Проведены обыски в офисах, документацию изъяли. Если ничего не изменится, то скоро руководители будут отстранены от управления и будет назначена временная администрация. Да, и еще арестовали имущество компании как вещдоки. Сейчас вот появилась новость, что Сновидовы выкупили долги клана Грейку банков. Скорее всего, скоро будет выдвинуто требование досрочного погашения кредитов. И это только утро. Уверена, вот-вот начнется юридическое преследование. Кстати, информационная атака тоже ведется. В СМИ уже начали говорить про Грейк Construction и его преступления. «Сновидовы хотят поглотить компанию?» – спросил я, закрутив монетку. «Да». Грейк Констракшн – это опора клана, его главный актив. Захар и Марина долгие годы работали над тем, чтобы усилить позиции и расширить присутствие компании. В Архангельском княжестве Грейк Констракшн входит в десятку лучших строительных компаний. Если сновидовы поглотят ее, они разом ворвутся в строительный бизнес. Обычно такое почти нереально провернуть, но сейчас с ними Марина которая знает о компании все. Поэтому, если ничего не изменится, у сновидовых все получится». «Понял. Я взял ноутбук». По моей просьбе Мия вывела на экран все новости, касающиеся клана Грейк. Ситуация для клана и правда выглядела ужасно. Сновидовы давят со всех сторон и кажется, что шансов у компании нет. Написал князь Булгаков, он готов передать материалы для оплаты эликсиров. Также он отправил тебе три транша, миллион триста пятьдесят тысяч рублей. Осталось еще три. Понял, кивнул я. Когда Валентин будет в столице? Ближе к вечеру. Отправить его? Ага. Каспер хоть и хороший почтальон, но Валентина он не переплюнет. Мия хихикнула. Вскоре пришло время идти на похороны. Я оделся во все черное, снаружи меня уже ждал автомобиль. В дороге Мия сказала. «Представляешь, Ирина, вторая жена Вильгельма, уехала из города в свой родной клан. С ней поехали все ее дети». Я приподнял брови. «Ирина, мать Виктории, Сергея, десятилетней Ольги и семилетнего Константина. Сразу пять членов клана покинули город, даже не оставшись на похороны. Еще я прочитала, что Екатерина, оказывается, уже давно пропала, но Вильгельм запретил говорить о ее исчезновении, продолжила Мия. Екатерина – первая жена Вильгельма, мать Вероники и усопшего Павла, которого сегодня хоронят. «Думаю, Вильгельм разобрался с ней», – предположила Мия. Он же думает, что она изменила ему Серафима Серафимом и родила от него Павла. Впрочем, судя по ее личному досье, мир стал только лучше с ее исчезновением. Я ничего не ответил. Автомобиль уже поворачивал на территорию церкви богини жизни. Именно там должна пройти церемония. Внутри ко мне подошла Алина и шепотом поздоровалась. «Привет. Привет, не узнал тебя». Алина спрятала свои яркие волосы под черным париком. Решила, что сегодня не самый подходящий случай, чтобы выделяться. Я кивнул. Нашел взглядом барона. Тот словно на двадцать лет постарел. Похудел, осунулся и даже немного посидел. Алина увидела, куда я смотрю, и тихо сказала. «Дядя совсем плохо выглядит. Столько ужасных новостей, одна за другой. Покачал я головой. На глаза попалась Вероника, бледная, но при этом решительная. После похорон она должна поехать к своему будущему мужу, барону Тимуру Далива-Добровольскому. Она единственный ребенок Вильгельма на этой церемонии, ее мать пропала, брат погиб, а вторая жена Вильгельма уехала со всеми детьми она ждет не дождется когда все закончится сказала мия тоже глядя на веронику очень хочет поскорее уехать учитывая атмосферу семейки не удивлен через несколько минут внесли тела за ними следовал знакомый мне священник иннокентий он провел церемонию прочитал молитву окропил тела священной водой затем наступил момент прощания. Первым вышел барон. Несмотря на свой ужасный вид, он смог сказать небольшую речь. «Сегодня мы хороним пятерых», — хрипло начал он. «За всю историю клана не было настолько ужасного дня. Каждый из погибших — герой, который не заслуживал смерти. Моя мать, мои сыновья, мои... «Племянники!» Всем казалось, что барон по-настоящему горюет от потери, но его взгляд то и дело дергался в мою сторону, словно он боялся, что я буду чем-то недоволен и накажу его, заставив корчиться в муках. Но я лишь печально смотрел на него, не собираясь прерывать. После барона настала моя очередь, как его наследника. Я сказал несколько слов о и уступил место Даше, старшей дочери барона и Марины. Выглядела она мрачно. «Даша после похорон уедет», — сообщила Мия, проверив ее телефон. «Она присоединится к своей матери и уступит в клан сновидовых». Я не нашел в этом ничего удивительного. Когда прощание закончилось, священник приказал отнести тела на кремацию. Из-за существования зомби в этом мире запрещено хоронить умерших, только сжигать. Церемония завершилась, все члены клана поехали на поминальную трапезу в Белый дворец. Всю дорогу я смотрел в окно на проносящийся мимо пейзаж и предавался воспоминаниям о первой жизни. Тогда мне пришлось приложить гораздо больше усилий, чтобы починить клан Грейк. В Белом дворце, после того, как все расселись за обеденным столом, барон поднялся. «Хочу объявить», — сказал он, привлекая к себе внимание. «Я решил передать свой титул барона и должность главы клана более достойному кандидату». В зале повисла тишина, присутствующие начали переглядываться между собой. Никто не понимал, что происходит. «Я... «Передам свой титул Артуру», — продолжил Захар. «Он уже достиг ранга Грандмастер, и отныне он будет тем, кто поведет наш клан. После трапезы, при свидетелях, мы проведем церемонию передачи прав тут же. Я уже отправил в Совет Десяти официальное уведомление о передаче титула. Заносить еду». Как только барон объявил мое имя, все взгляды устремились ко мне. Лишь некоторые из семейки, самые глупые, чувствовали ревность. В основном же на меня смотрели с жалостью или злорадством. Захар явно отказывался от борьбы и решил все скинуть на меня в надежде, что вмешается мама и как-то поможет клану. «Когда ты стал грандмастером?» — удивленно прошептала Алина. «Недавно» пожал я плечами, но не думал, что отец так поступит. Алина промолчала, лишь покачала головой. Она тоже считала, что барон отдал мне титулы за мамы. Во время трапезы в обеденном зале царила странная атмосфера. Никто не понимал, чего следует ждать. Клан Грейк явно переживает один из самых критических моментов за всю свою историю. Именно сейчас у руля встал такой молокосос, как я. После завершения трапезы в зал вошел Марик тот. Он нес поднос, на котором стояла массивная чаша из черного металла, покрытая символами элементов тьмы и огня. Рядом с чашей лежал небольшой ритуальный нож. Захар взял нож и надрезал ладонь. Алые капли крови упали в чашу, сразу начал светиться тусклым багровым светом. Подойди, велел мне Захар, хотя слово велел не очень подходит, скорее он попросил, очень вежливо, почти заискивающе, почти что умолял. Я как послушный сын подошел к нему. В полной тишине Захар дрожащим голосом произнес. Клянусь своей кровью и душой, что добровольно отказываюсь от титула барона и главы клана Грейг в пользу Артура Грейга. Кровь в чаше вспыхнула ярче. «Протяни руку», — попросил Захар. «Хотя лучше сам». Он протянул мне нож. Его рука подрагивала. Я взял нож и порезал себе ладонь. Несколько капель моей крови упали в чашу, смешавшись с кровью Захара. Повторяй за мной, попросил он. Клянусь своей кровью и душой. Клянусь своей кровью и душой, что принимаю титул барона и должность главы клана Грейк. Что принимаю титул барона и должность главы клана Грейк. «Я обязуюсь защищать интересы клана до последнего вздоха». «Я обязуюсь защищать интересы клана до последнего вздоха». Смешанная кровь в чаше засветилась. Когда свет погас, чаша была пуста. Кровь впиталась в металл без следа. «Отныне ты, барон Артур Грейк, глава клана!» — быстро произнес Захар и торопливо снял с пальца массивный перстень с гербом клана. «Носи его с гордостью!» Я надел перстень на средний палец правой руки. Он тут же подстроился под мой размер. «Да здравствует новый барон!» Нестройно и вяло поприветствовали меня присутствующие. Захар отступил в сторону, освобождая мне место во главе стола. Я сел в кресло и задумчиво оглядел кислые лица. Бывший барон уселся рядом, но всем своим видом показывал, что не желает находиться тут. Повисла тишина. Все ждали, когда новый барон заговорит. «Все, кто хочет покинуть клан, могут сделать это сейчас», — спокойно сказал я, взглянул на Дашу. Та презрительно фыркнула, поднялась и уверенно вышла из зала. Я перевел взгляд на Веронику, явно пребывающую в сомнениях. Увидев, что я смотрю на нее, Вероника решилась заговорить. «Барон, вы можете отменить соглашение о моем бракосочетании с бароном Тимуром Даливо-Добровольским?» «Да», — кивнул я. «Можешь считать, что оно уже отменено?» Вероника с облегчением кивнула и осталась сидеть на месте. «Хорошо». Я кивнул и встал. «Проблема со Сновидовыми решится сегодня». «Алиса, идем со мной?» После моих слов Алиса, третья жена барона, приподняла брови. Но она не стала припираться и поднялась. Вместе, провожаемые взглядом всей семьи, мы вышли из обеденного зала и пришли в кабинет барона. Я сел в кресло Захара и окинул взглядом Алису. Она, как всегда, была очень хороша. Высокая, красивая. Сегодня Алиса оделась во все черное, ей очень шел этот цвет. «Вы хотели видеть меня, господин барон?» С легкой иронией в голосе спросила Алиса. «Да», — серьезно кивнул я. «Ты была женой барона, теперь я барон, значит, ты моя жена». «Раздевайся». Алиса удивленно заморгала. «Шутка», — я слабо улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты встала во главе клана и взяла его управление на себя». «Снова шутка», — уточнила Алиса. «Нет, мне нужен тот, кто будет за меня заниматься всеми делами клана». «И зачем мне это?» — Алиса усмехнулась. «Знаешь, я подумываю забрать Милену и уехать из Серого». Тебе придется очень постараться, чтобы переубедить меня, Артур. Я имею ограниченный доступ к магазину хранителей знаний. Если ты согласишься на мое предложение, сможешь через меня приобрести любой лот. Цени это. Количество лотов ограничено. Хранители знаний, нахмурилась Алиса. Что за магазин? «Смотри!» Я разблокировал смартфон и зашел в браузер. Мия знала, что делать, и открыла нужный сайт, который я раньше посылал Булгакову. Тут эликсиры развития ядра до восьмой ступени включительно и три вида зелья омоложения. Алиса приняла смартфон и некоторое время смотрела на экран, читая описание эликсиров и зелий. Ее тело застыло, словно превратилось в статую. «Ты ведь уже давно стала мастером и достигла пика?» — спросил я. «Да». Механически, как кукла, кивнула Алиса. «Эликсир развития ядра седьмой ступени поможет тебе стать грандмастером. мастером «А ты тоже?» — Алиса посмотрела на меня. Я загадочно улыбнулся. Алиса поняла это по-своему, что я тоже принял эликсир, поэтому так рано стал грандмастером. Хранителям знаний можно верить», — убежденно сказал я. «Об этой организации я узнал от апостола, который исцелил мои ноги». После моих слов все сомнения Алисы исчезли. Она положила мой смартфон на стол и сказала, «Я готова приступить к работе. Пока ты свободна. Я свяжусь с тобой позже. Сейчас мне надо решить проблему со сновидовыми». Алиса странно посмотрела на меня, бросила взгляд на мой смартфон и вышла. «Как будем решать проблему?» – деловито спросила Мия, улегшись на столе. «Давай сперва воспользуемся моментом. Акции Грейг Констракшн сильно просили. «О да, рухнули на самое дно. Все сбрасывают акции, но покупателей нет». «Тогда давай скупим их». «Денег у меня полно, некуда тратить», — я усмехнулся. «Хорошо, а сейчас займусь». Мия подошла к моему смартфону, легла рядом с ним и прикрыла глаза. Я подтянул к себе ноутбук Барона и открыл его. Появилось окно с запросом пароля. Мия приоткрыла один глаз, и пароль набрался сам собой. «Готово», — сказала кошечка. «Все, что есть на рынке, скупила». «Отлично, спасибо. С кем враждуют Сновидовы?» «С кланом Остин Сакен и Стоп-314», — отозвалась Мия. «Они непримиримые враги». «Можешь дать мне почту главы клана Остин Сакен?» «Да, можешь печатать». На экране появилось текстовое окошко. Я быстро набрал сообщение, в котором представился анонимным врагом клана Сновидовых. К письму я прикрепил весь компромат, который добыли Ники и Валентин. Отправив сообщение, я набрал князя Булгакова. «Да», — осторожно ответил он. «Здравствуйте, княже. Нет, я не звоню вам из тюрьмы. На этот раз у меня к вам личная просьба. Разумеется, я готов оплатить вам». Повисла пауза. «Я тебя слушаю», — ответил Булгаков. «У меня есть два браслета дара, и право передать их кому-нибудь, если, конечно, хранители знаний одобрят кандидата». «Что ты хочешь взамен?» — сосредоточился князь. «Булгаковы уже получили один браслет и должны были оценить его. Любому будет ясно, что браслеты — уникальнейшие артефакты, аналогов которых нет в этом мире». Недавно отец передал мне свой титул. Теперь я барон Грейк. Клан сновидовых начал экономическую войну против моего клана. Можете как-то припугнуть их, чтобы они отстали от нас и вернули все, что украли. Я говорил искренне, с ноткой беспокойности в голосе. Поздравляю, сухо ответил князь. Я согласен на сделку. Два браслета взамен на помощь. Хорошо. Спасибо вам. С облегчением выдохнул я. «Столица. Бизнес-центр Солнца». Булгаков отключился и усмехнулся. «Какой наивный парень обменял два браслета на такую простую услугу! Ему, князю и члену Совета Десяти, хватит одного звонка для решения проблемы!» Впрочем, Мартура можно понять, он только-только стал бароном моего клана на грани краха. Тут любой запаникует и сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Звонок Артура вернул настроение Булгакау, которое было на самом дне после выхода видеоролика профессора. Когда графиня умерла, князь первым начал действовать. Он использовал полицию, заполучил в свои руки собранные графиней материалы, освободил всех жертв и обеспечил им полноценное лечение, взамен на молчание. Булгаковы очень постарались, чтобы у СМИ не появилось ни единого упоминания о преступлениях графини. Все шло гладко, пока не вышел видеоролик профессора, который перечеркнул все старания Булгаковых. Обдумав ситуацию, князь Роман пришел к выводу, что среди полицейских, которые обыскивали имения и расследовали дело о смерти графини, оказался человек вируса. Он совершенно не связывал хранителей знаний и вирус. Эти две организации имели противоположный стиль. Роман верил, что выход видео мог помешать планам хранителей. Они ведь сами попросили Романа все провернуть тихо, без лишней шумихи. Многие из властимущих тоже решили, что вирус получил данные во время расследования. Но это не отменяло того факта, что князь Булгаков не справился со своей задачей. Он должен был тихо, мирно уладить вопрос с графиней, а в итоге получилось все наоборот. Одно хорошо, профессор не назвал имя графини и адрес имения. Но все равно на князя Булгакова не слабо надавили в совете. Видеоролик профессора затронул почти сотню кланов из топ-500. Многие влиятельные личности были в его списке и потеряли репутацию. Этим воспользовались их конкуренты. Вся политическая сфера страны забурлила. Взаимные обвинения, вызовы на дуэль, даже войны кланов. Совершенно не вовремя воцарился хаос. В момент, когда со всех сторон атаковали зомби, началась внутренняя грызня, и кто-то должен был за это ответить. Клан Булгаковых стойко принял удар. Если бы видео вышло чуть раньше, то данная ситуация могла бы и расколоть клан, но князя было достаточно внутренних противников. Но все старейшины знали про эликсир развития ядра одиннадцатой ступени, поэтому никто и слова не сказал против князя что сильно разочаровало скрытых и явных врагов Булгаковых. Роман выдержал бурю, но это не значит, что он был доволен ситуацией. Однако звонок Артура вернул ему настроение. Пока все грызутся между собой, клан Булгаковых становится только сильнее. Подумав об эликсирах и браслетах, которые он скоро получит, князь улыбнулся и взял смартфон. Надо решить проблему парня. Я с довольным видом закончил разговор с Булгаковым. Отлично, дам ему еще два браслета, и клан Булгаковых будет иметь у себя аж три штуки. С эликсирами развития ядра Булгаковы точно войдут в топ-3 кланов страны. Кто посмеет выступать против хранителей, зная, что у такого могущественного клана три браслета? Очевидно же, что Булгаковы как-то связаны с хранителями. Уверен, многие кланы уже поняли это. Но чем плотнее будет наша связь, тем лучше. Сильные партнеры гораздо полезнее, чем слабые.